Глава двадцать третья На следующее утро, чуть свет, Тальбот и его войска покинули свои бастилии и ушли, не дав себе времени хотя бы сжечь или разрушить укрепления или прихватить кое-какое добро, они оставили крепости в полной неприкосновенности. Со всеми складами, провианты и оружия со всем, что было запасено для продолжительной осады. Население с трудом верило, что действительно совершилось это великое дело, что они вновь получили свободу и могут уходить и возвращаться через любые ворота города беспрепятственно и спокойно. То грозный Тальбот, этот бич для французов, этот человек, одно имя которого – Могло привести в оцепенение французскую армию, что он ушел. Побежденный, вытесненный, прогнанный девушкой. Город опустел. Изо всех ворот потянулись столпы народа. Точно муравьи копошились они вокруг английских бастилий, но шумели не в пример этим созданиям. Унеся припасы и орудия, они обратили все двенадцать крепостей в чудовищные костры, в подобие вулканов, над которыми поднимались огромные столбы густого дыма, словно подпиравшие небосвод. Восторг детей проявлялся иначе. Для иных малышей семь месяцев все равно, что целая жизнь. Они успели забыть. какова с виду трава. И зеленый бархат лугов был раем в их изумленных и счастливых глазах, так давно не видавших ничего, кроме грязных улиц и дворов. Они не могли надеяться на этот простор широких полей, где им можно было вдоволь бегать, плясать, кувыркаться, резвиться после долгого безотрадного сидения в заперти. И вот они отправились блуждать по живописным окрестностям в ту и в другую сторону от реки и вернулись только к вечеру, насобирав кучи цветов и раскрасневшись от свежего сельского воздуха и благотворных подвижных развлечений. После сожжения укреплений взрослый люд начал ходить Жанной из церкви в церковь, посвятив остальную часть дня благодарственным молитвам по случаю освобождения города. А вечером в честь Жанны и ее полководцев было устроено торжество. Улицы расцветились огнями, и началось всеобщее веселье и пирование. Незадолго до рассвета, когда население уж давно разбрелось по домам, мы оседлали лошадей и двинулись в тур с докладом к королю. Обстановка нашего путешествия могла бы скружить голову кому угодно, только не Жанне. Все время нам приходилось ехать среди восторженных, благодарных поселян. Они толпились вокруг Жанны, чтобы прикоснуться к ее ногам, к ее доспехам, к ее коню. Они становились на колени посреди дороги и целовали отпечатки подков ее коня. Вся страна словословила ее. Знаменитейшие сановники церкви отправили королю послание, в котором превозносили деву, сравнивали ее с библейскими героями и святыми, и предостерегали короля, чтобы он не позволял неверию, неблагодарность или иным несправедливостям замедлять или пресекать божественную помощь, неспосланную через нее. Можно подумать, что слова эти были пророческими. Не станем оспаривать. Но, на мой взгляд, они были подсказаны сим великим мужам ничем иным, как точным знанием суетной предательской души короля. Король выехал в тур для встречи с Жанной. Этого... Жалкого человека и посейчас называют Карлом Победоносцем, во имя побед, которые были одержаны за него другими. Но тогда у нас в ходу было для него иное прозвище, которое гораздо вернее отражало его облик и вполне соответствовало его личным заслугам. Карл Подлый. Когда мы вошли в приемную залу, он восседал на троне, окруженный своими мишурными выскочками и щеголями, начиная с талии до низу платье на нем было так затянуто, что он напоминал собою морковь с раздвоенным концом. Его башмаки отличались непомерно длинными, гибкими, похожими на веревки, носками, которые надо было пристегивать у колен, чтобы не споткнуться во время ходьбы. накинутый на плечи бархатный малиновый плащ едва доходил до локтей. На голове у него была высокая войлочная шляпа в форме наперстка, повязанная вышитой жемчугом лентой, за которую было заткнуто перо, торчавшее, словно из огромной чернильницы. А из-под этого наперстка не спадали пряди жестких, кончавшихся завитками волос, Так что голова вместе с убором была похожа на валан. Весь снаряд его был из богатых и ярких тканей. На коленях у него лежала, свернувшись с калачиком, крохотная левретка, которая рычала и скалила белые зубы, при малейшем беспокоившем ее движении. Королевские щеголи были одеты столь же пышно, И когда я вспомнил, что Жанна назвала военный совет Орлеана собранием переодетых горничных, я невольно подумал о тех людях, которые все свои деньги тратят на пустяки, ничего не сохраняя для приобретения полезного. Вот для таких-то людей следовало бы приберечь это прозвище.